потеснив тарелки с горячими розовыми сосисками, блюд с сочными ломтями свежих холодных ананасов и картонные пакеты молока с надписями «В дар церкви» и «Молоко штата Индиана». Волк ел со зловещей сосредоточенностью, опустив голову, зажав в руке кусок хлеба, чтобы помогать себе накладывать еду на вилку. Не успел Жека глянуться, как он проглотил пять сосисок и три куска ананаса.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 Ему показалось странным увидеть подобную вещь в часовне церковного дома для беспризорных детей. С двух сторон Налоя стояла по кинокамере: одна, чтобы снимать преподобного Гарнера в профиль справа, другая с левого бока. Ни одна из них не заработала в этот вечер. Стены были завешены тяжелыми бордовыми занавесями.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 Преподобный Гарнер. Он был одет во все белое. От головы до пят Джек увидел выражение от простого восхищения до воистину религиозного поклонения на лицах многих мальчиков, и ему снова пришлось сдерживать накатившую волну смеха. Ведь человека в белом, приближающегося к каналою напомнил ему старые телесериалы, которые он часто смотрел в детстве. Он подумал, что преподобный Гарнер похож,